Глава 18. Шлюзы. Меня и Джорджа фотографируют. Уоллингфорд, Дорчестер, Абингдон. Семейный человек. Хорошее место для того, чтобы утопиться. Затруднительное место для плавания. Деморализующее влияние речного воздуха. Рано утром на следующий день мы покинули Стритли, и на веслах, гребя по очереди, добрались до Кэлхема, где и переночевали на лодке под парусинной палаткой. Нельзя сказать, чтобы река между Стритли и Олингфордом была особенно интересна. Начиная от Клива, на расстоянии шести с половиной миль вы не встречаете ни одного шлюза. Мне думается, что это самое большое промежуточное расстояние выше Теддингтона, на котором нет ни одного шлюза. Оксфордский клуб пользуется им для своих испытаний на больших восьмивесельных лодках. Но такое отсутствие шлюзов может доставить удовольствие одному профессиональному грибцу. Простой же любитель, напротив, будет сожалеть, что на таком большом расстоянии не встретил хоть какого-нибудь шлюза. Что касается меня... — Я тоже очень люблю шлюзы. Они доставляют развлечения среди монотонного да нельзя однообразного взмахивания веслами и управления лодкой. Я очень люблю сидеть в лодке, когда перед моими глазами ежеминутно мелькают новые ландшафты, то холодные, скучные места, то красивые зеленые луга, холмы и леса. Мне нравится вместе с лодкой подниматься из глубины шлюза до верха его стен, откуда открывается новое пространство воды, или спускаться вниз вместе с водою и смотреть, как постепенно открываются мрачные ворота, пропуская все больше больше света, пока опять не откроется перед вами во всей красе улыбающаяся река, не вырвет вашу лодку из темницы и не примет в свои радушные воды. Вообще все эти шлюзы очень живописны. «Мало того, на шлюзах вы всегда можете найти здорового старого сторожа, с которым бывает очень интересно поболтать, а не с ним, так с его добродушной женой или голубоглазой шустрой дочкой. Вы встречаетесь с другими лодками, обмениваетесь приветствиями с их гребцами и весело болтаете с ними». Уверяю вас, что не будь этих шлюзов, украшенных зеленью, Темза потерял бы, по крайней мере, половину своей прелести и привлекательности. Заговорив о шлюзах, мне припомнился очень забавный казус, происшедший со мною и Джорджем в одно летнее утро у Хэмптон-Корта. День был превосходный, у шлюзов толпилась масса публики. Обыкновенно в это время бывает здесь огромное количество фотографов-спекулянтов, которые, пользуясь тем, что все лодки стоят спокойно, в ожидании, когда поднимут шлюз, снимают толпу и тем увеличивают свой скудный заработок. Так было и теперь. Невдалеке от нас какой-то фотограф старательно наводил на нас свой аппарат. Сначала я этого не заметил и был крайне удивлен, увидев, что Джордж быстро отряхнулся, взъерошил волосы, надел самым залихватским манером шляпу, потом, придав своему лицу выражение не то грусти, не то приветливости и ласки, сел в небрежной позе, тщетно стараясь спрятать свои огромные ноги. Увидев все эти приготовления, я подумал в первый момент, что Джордж заметил какую-нибудь хорошенькую барышню и стал внимательно осматривать толпу, желая увидеть ту счастливицу, которую Джордж удостоил своим благосклонным вниманием. Все, кто был около шлюза, точно вдруг одеревенели. Все стояли или сидели в самых причудливых и ненатуральных позах, какие мне случалось видеть только на японских верах. Баршни улыбались все как одна о они все казались такими добрыми приветливыми все же мужчины наоборот казались мрачными и на лица каждого были написаны благородство и строгость тут только я понял в чем дело холодный пот выступил у меня на лбу от страха что я не успею приготовиться Наша лодка стояла на первом плане, так что с моей стороны было бы крайне нелюбезно испортить всю фотографию. Я быстро осмотрелся вокруг, быстрее молнии вскочил и сел на носу лодки, облокотясь с небрежной грацией на борт в позе, обнаруживающей силу и ловкость. Я спустил на лоб большую прядь волос и принял выражение мечтательное, с легким оттенком иронии, которая, как мне неоднократно говорили, очень идет ко мне. Едва я успел проделать все это и ждал момента, когда фотограф скажет «довольно», как вдруг услышал чей-то голос. «Эй, вы! Посмотрите на свой нос!» Оглянуться и посмотреть, у кого не в порядке нос, я не решился и продолжал сидеть в той же неподвижной позе. Однако я все-таки не вполне выдержал, сильно скосил глаза и посмотрел на нос Джорджа, но его нос был в полной исправности. По крайней мере, не было ничего такого, что могло бы испортить фотографию. Я зажмурил по очереди правый и левый глаза, чтобы освидетельствовать собственный нос. Но и на нем ничего не было необычайного. «Посмотрите же на свой нос, дураки!» — закричал еще громче тот же голос. Потом сейчас же послышалось. «Да толкните же, наконец, и вытащите свой нос! Вы, вы двое с собакой!» «Мы не смели обернуться!» Фотограф установил свой аппарат и с секунды на секунду должен был снять нас. Как меня, так и Джорджа крайне удивляло и даже сердило, зачем они кричат и вообще чего им надо. Кому какое дело до чужих носов и откуда вытащить эти носы? Но тогда... Заорал весь шлюз, и громче всех выделялся один могучий голос. «Милостивые государи! Посмотрите на свою лодку! Вы, которые в красной и черной шляпах, отъезжайте скорее, если не хотите, чтобы на фотографии вышли одни ваши тропы!» Тогда только мы сообразили, что дело касается нас самих, и посмотрели на свою лодку, чтобы убедиться, в чем дело. Оказалось, что нос нашей лодки застрял между деревянными балками шлюза. Вода все прибывала и поднимала все остальные лодки, кроме нашей, которой с минуты на минуту грозила опасность быть залитой водой». Ждать было нечего. Быстрее мысли мы схватили по веслу и с неимоверной силой уперлись ими в толстые бревна, вследствие чего лодка быстро оттолкнулась от шлюза, а мы полетели навзничь и упали на дно лодки. В этот момент фотограф открыл крышку своего аппарата. Таким образом, мы вышли на фотографии, нельзя сказать, чтобы очень удачно. Надо же случиться такому несчастью, чтобы этот господин открыл свою проклятую машину как раз в тот момент, когда мы оба лежали на дне лодки, с выражением лиц, в которых ясно можно было прочитать вопрос «Где мы?» и с ногами, беспомощно болтающимися в воздухе. Наши ноги на фотографии занимали бесспорно первое место. Кроме них почти ничего не было видно. Они занимали весь передний план. Остальные лодки и только кусочки окружающей местности были едва видны за ними — Но все и все присутствующие около шлюза выглядели так плохо, так мизерно в сравнении с нашими ногами, что им всем было положительно стыдно за самих себя, и они отказались от карточек. Хозяин парохода, заказавший полдюжины карточек, увидев негатив, сейчас же отказался от своего заказа. Он заявил, что возьмет карточки только в том случае, если кто-нибудь ему покажет на снимке его пароход. Но ни сам фотограф, ни другие присутствующие не могли найти парохода, так как он совершенно скрывался за правой ногой Джорджа. В конце концов, этот инцидент доставил нам массу неприятностей. Фотограф приставал к нам, чтобы мы взяли каждый, по крайней мере, по дюжине карточек, ссылаясь на то, что девять десятых места было занято одними нами. Но мы, конечно, не согласились и послали его к черту, потому что, во-первых, мы не просили его снимать нас, а, во-вторых, потому что он снял нас в такой комичной позе. Олингфорд, расположенный в шести милях выше Стритли, очень древний город, игравший весьма важную роль в английской истории. Во времена бритов это был невзрачный, мрачный городок, состоящий из глиняных мазанок. А здесь? Здесь спокойно обитали те же бриты, пока римские легионы не победили и не выгнали их отсюда. Вскоре прежние глиняные и земляные стены, окружающие этот город, были заменены прочными и могучими укреплениями, которые, правда, отчасти развалившиеся, стоят и по сию пору, и своим гордым видом свидетельствуют о том, как хорошо умели строить эти старые каменщики. Но время, слегка только испортив римские сооружения, уничтожило их строителей, на смену которым явились саксы и высокомерные датчане, а впоследствии норманны. Имя города Воллингфорда занесено на страницы истории и в парламентскую войну. Он был хорошо укреплен и выдержал продолжительную осаду со стороны ферфакса Но, к сожалению, он не выдержал многократных приступов, и стены его были разрушены. Между Уоллингфордом и Дорчестером берега более холмисты и бросаются в глаза своим разнообразием и живописностью. Дорчестер отстоит от берега не более как на расстояние полумили. До него можно добраться по речушке Тем в небольшой лодке, но лучше всего выйти на берег у шлюза Дэй и пройти пешком через поле. Дорчестер — восхитительное старинное местечко, погруженное в дремоту и безмолвие. В отдаленные времена господства бритов Дорчестер, как Уоллингфорд, был городом. Его называли Гаердорн, что означает «город на воде». Впоследствии римляне устроили здесь укрепления, остатки которых существуют и до сих пор в виде маленьких низеньких валов. Во времена Саксов он был столицей Вассекса. Теперь город очень стар, а был когда-то велик и славен. Он перестал принимать деятельное участие в превратностях нашего суетного мира и спокойно дремлет в стороне. Вокруг Клифтон-Хэмпдена, Очень красивый старомодный но спокойной и утопающий в цветах деревушки, река замечательно живописна, равно как и весь ландшафт. Если кто-нибудь захочет остаться ночевать в Клифтоне, то советую остановиться в ячменном снопе. Это старинного образца гостиница, самая оригинальная из всех, какие только я видел на Темзе. Она находится по правую руку от моста в стороне от деревни. Своей остроконечной крышей и решетчатыми окнами она так и напоминает какую-нибудь историческую книгу, составляющую библиографическую редкость. Внутреннее устройство этой гостиницы еще более пахнет древностью. Для героини современного романа эта гостиница абсолютно не годится, так как героиня современного романа всегда стройная и высока, как богиня, и, выпрямившись во весь рост, гордо откидывает голову назад. В ячменном снопе этого нельзя сделать, так как героиня при каждом гордом движении стукалась бы головой о потолок. Пьяному я тоже не советую туда заходить. Он мог бы наткнуться на самые неожиданные лесенки и ступеньки. А в спальню или, забравшись, найти постель было бы для него прямо невозможно. На следующее утро мы встали пораньше, так как имели большое желание добраться до Оксфорда к обеду. Во время такой прогулки по реке встаешь удивительно рано. Не знаю почему но мне совершенно не хочется подремать еще хоть пять минут, когда лежишь не у себя на мягкой кровати, а на дне лодки, завернувшись в плед и положив под голову кожаный саквояж. В половине восьмого мы уже успели позавтракать и благополучно, без всяких приключений, выехали из Клифтона. Между Клифтоном и Келхемом берега становятся совершенно ровными, однообразными и вовсе не интересными. Но за Кэлхимским шлюзом, самым глубоким и холодным, какой только можно встретить на Темзе, окружающая местность принимает более живой и веселый характер. В Абингдоне река разветвляется и пересекает каналами его улицы. Это типичный провинциальный городок, чистенький, спокойный и чрезвычайно скучный. Жители его гордятся древностью своего родного города, но эта древность весьма сомнительна, и вряд ли его можно ставить на один уровень с Уоллингфордом и Дорчестером. Здесь существовало когда-то знаменитое аббатство, на развалинах которого теперь устроен пивоваренный завод. В церкви святого Николая в Аббингдоне стоит памятник Джону Блэкхолу и его жене Джейн, которые счастливо прожили свои супружеские годы и скончались в один и тот же день 21 августа 1625 года. В церкви святой Елены записано, что мистер У. Ли, умерший в 1637 году, породил отчресл своих 200 без трех потомков. Если вы подумаете хорошенько над значением этой фразы, то, конечно, догадайтесь, что семейство его состояло из 197 душ. Мистер У. Ли, пять раз избираемый на должность мэра, был, бесспорно, благодетелем своего обширного потомства, но, как мне кажется, в нашем столетии не особенно много найдется таких людей». От Абингдона до Нунхема Кортони местность довольно живописна. В особенности стоит побывать в Нунхем парке. По вторникам и четвергам сюда пускают всех без разбора. В доме находится целая коллекция картин и различных редкостей. Кроме того, замечательно хорош самый парк. В том месте пруда, которое находится поблизости от шлюза, очень удобно утопиться. Подводное течение настолько сильно, что нет никакой возможности попавши туда выбраться, и вам остается только одно средство — утонуть. Двух купальщиков постигла уже эта беда. На том месте, где они утонули, воздвигнут обелиск. На упомянутом обелиске находятся ступеньки, а с них-то молодые люди, любители сильных ощущений, бросаются в воду, чтобы самим лично испытать опасность. На расстоянии семи миль от Оксфорда находится очень живописное место — шлюз Ифли. Его охотно посещают любители природы и живописцы, чтобы полюбоваться водою. Надо, однако, признаться, что этот шлюз гораздо живописнее и эффективнее на картине, чем в натуре. Хотя это и странно, но я давно замечаю, что на картинах наш мир куда изящнее, чем на самом деле». Около половины первого мы проехали мимо шлюза Ифли, привели в порядок нашу лодку и, собравши свои вещи, отправились далее по направлению к Оксфорду. Самое трудное место для плавания — это пространство между шлюзом Ифли и Оксфордом. Чтобы убедиться в истине этого, надо самому испытать. Сколько раз я не плавал, всякий раз повторяется старая история. «Тот, кто справится с лодкой и будет плыть по прямому направлению, не уклоняясь в сторону, совершенно свободно может ужиться под одной крышей с женой» тещей, старшей сестрой и даже старой служанкой, смотревшей за мною в детстве. Течение в этом месте делало с нами прямо чудеса. То нас отбросит к одному берегу, то к другому, то станет крутить лодку, то повернет ее, и мы снова начинаем плыть назад. Средством этого было то, что мы налетали на другие лодки, а те, в свою очередь, на нашу. Почему-то на воде все куда раздражительнее, чем на суше. Все то, что на суше почти не замечается и не порождает никаких недоразумений, здесь переходит в брань и раздувается в целую историю. Возьмем, к примеру, Гарриса и Джорджа. Когда они дурачатся на суше, я отношусь к ним хладнокровно и даже улыбаюсь, глядя на них. На воде же совершенно обратно. Всякая их шалость меня бесит, и я не жалею слов хорошенько их выругать. Самые кроткие люди на земле в лодке превращаются в грубых и раздражительных. Плыли мы как-то с молоденькой леди. Это чудное, скромное и тихое создание, какое, я только могу себе представить, вдруг переменилось, ожесточилось и стало неузнаваемо. «Какой уволень!» — невольно вырывалось у нее из уст, если случалось, что какой-нибудь гребец попадался не вовремя ей навстречу. На что ему Бог дал глаза, если он не видит, что делает? Немало ругательств выпадало на долю бедного паруса, если он не слушался ее. Его дергали и кричали Ах, это гадкая тряпка! Должно быть, речной воздух действует очень деморализующе на человека. Ведь недаром леди и с кроткой делась злющей, а лодчники часто ссорятся и употребляют ругательства, которые даже не пришли бы им на ум на суше. Да, вероятно, они потом и раскаиваются в своем поведении.